Глава восьмая. Бегство. Можно представить, какую ночь провел граф возле своей дочери чудом избежавшей смерти. И хотя свидание с ней разбередило еще свежую рану, смерть графини, этой святой и мученицы, боль утраты заглушалась с неизъяснимой радостью. Какие только молитвы не возносил он к небесам, одни за упокой своей жены, другие за здравие своей дочери. же обратился к юноше со словами. Господин Шевалье, отныне я ваш преданный пес, вся моя кровь не стоит того, что вы сделали для нас. Бедный юноша, он не мог разделить с новыми друзьями их радость, ведь за нее заплатила жизнью и его сестра. Наступило утро, и Кернан занялся самыми неотложными делами. Чтобы не подвергать опасности жилища, приютившая их, друзья решили как можно скорее уехать из Кемпера, и Кернану не оставалось ничего другого, как отложить исполнение своих планов вместе к Карвалю. Прежде всего, следовало подумать о спасении Мари. — Господин граф, — сказал шавальер Дрегулан, -э — я подготовил все заранее для того, чтобы спрятать сестру в рыбацкой хижине в деревушке Дуарнене. «Как вы посмотрите на то, чтобы дождаться там лучших времен или возможности покинуть Францию?» Граф взглянул на Кернана. «Идем в Дуарнене», — ответил тот. «Мысль неплохая, и если мы не сможем найти судно, то спрячемся так, что никто и не заподозрит нашего присутствия». «Не стоит терять ни секунды. Надо отправляться сегодня же утром», — сказал Шевалье. «Необходимо как можно скорее доставить мадемуазель де Шантеллен в надежное место». «Но сможем ли мы остаться в Дуарнене, не вызвав подозрений?» — О, да, там живет наш добрый старый слуга, Лакмае. Он рыбак и с радостью приютит нас в своей хижине. Мы поживем там, пока не представится возможность уехать из страны. — Пусть будет так, — согласился кирнан и не станем терять времени. — До Дуарне всего пять лье, мы сможем добраться туда к вечеру. Граф одобрил этот план. Он страстно желал, чтобы бедная девушка как можно скорее обрела покой, в котором она так нуждалась. Но он видел, что его дочь еще очень слаба. Я опасался, что она не осилит всех трудностей пути. Перед глазами Марии все время представали картины казни так ясно, что сознание вновь почти оставляло ее. Девушка вздрагивала при малейшем шорохе. Ей казалось, что палачи каждую минуту могут вернуться за ней. Однако ласки отца и Кернана придали ей силы, и она объявила, что готова идти навстречу любым опасностям, лишь бы вырваться из этого города, который оставил в ее памяти такие страшные воспоминания. Теперь следовало позаботиться об одежде. Хозяйка дома, которую граф горячо благодарил за ее доброту, принесла одежду крестьянки Девушка, оставшись наедине со своей благодетельницей, облачилась в новый наряд, призванный скрыть Мари де Шантален от посторонних глаз. Отныне на ней были красные чулки, протертые от частой стирки, полосатая шерстяная юбка и передник из грубого полотна, охватывающий всю ее фигурку. Мари де Шантален шел восемнадцатый год. Своими кроткими голубыми глазами, теперь покрасневшими от слез, очаровательным ротиком, который уже пытался улыбнуться, она очень походила на отца. То, что ей пришлось вынести во время тюремного заключения, очень изменило ее, но внимательный наблюдатель сразу заметил бы истинную красоту девушки. Остатки белокурых волос, остриженных рукой палача, она спрятала под чепцом, по местному обычаю глубоко надев его на голову. Передник, прикрывавший корсаж, удерживался на лямках, подколотых большими булавками. Белые руки Марии натерли землей, чтобы придать им более естественный оттенок. В таком виде она стала неузнаваема для всех, в том числе и для Карвали, ее злейшего врага. Через полчаса обряд переодеваний закончился. За окнами брежел рассвет. Часы на здании муниципалитета пробились семь, когда наши друзья, тепло попрощавшись с хозяйкой, незаметно покинули город. Сначала нужно было выбраться на дорогу, соединяющую Одгерн и Дуарнен. Кернан отлично знал эти места. Он повел маленький отряд обходными тропами, что несколько удлинило путь, зато сделало его более безопасным. Они шли медленно. Мария еле передвигала ноги, опираясь то на руку Кернана, то на руку своего отца. Каждый шаг стоил ей невероятных усилий. Воздух свободы, которого она так долго была лишена в заключении, теперь кружил ей голову, как хорошее вино. На исходе второго часа Мария остановилась и попросила своих спутников сделать небольшую передышку. — Нам не успеть до вечера, — сказал Кернан. — Да, — ответил юноша, — придется попроситься к кому-нибудь на ночлег. — Я не доверяю домам, — возразил бритонец, — и предпочел бы провести несколько часов в придорожных зарослях. — Пойдемте, друзья мои, — промолвила Марис спустя четверть часа, — я еще способна сделать несколько шагов. Когда я совсем не смогу идти, я скажу вам. Маленький отряд снова двинулся в путь. Снег прекратился, но холод давал о себе знать. Кернан скинул себя козе полушубок и укрыл им плечи девушки. К 11 часам утра путники преодолели не более двух лие. Они не миновали еще деревню Плонельс. Окрестности были совершенно пустыны. Ни одной соломенной хижины. Всюду, насколько хватало глаз, растеклались поля, укрытые снегом. Мари теперь не могла сделать ни шагу. Кернану пришлось нести ее на руках. Бедняжка больше не согреваемая ходьбой была холодна, как лед. Графы шевальец скинули свои куртки и тщательно укутали ноги девушки конце концов, свернув с проезжей дороги, они достигли деревушки Керменьи. До Дуарнена оставалось всего полтора лье, но ударил такой мороз, что путники вынуждены были остановиться. Мари теряла сознание. — Нельзя продолжать путь, — сказал Кернан. — Ей нужно отдохнуть хоть несколько часов. Граф присел на обочине дороги, держа свою дочь на руках. Напрасно старался он согреть ее своими поцелуями. — Что делать? Что делать? — повторял Кернан. Все же я не хочу просить убежища у людей, которые потом предадут нас. «Как — Как? — воскликнул граф в отчаянии. — Неужели же в округе не отыщется ни одна добрая душа, которая бы сжалилась над нами? — Увы, — ответил шевалье, — обращаться к крестьянам все равно, что идти на верную смерть. Республиканские солдаты беспощадны к тем, кто дает приют изгнанникам. Таким отрубают уши и отправляют на шафот при малейшем подозрении. — Господин Дедриголан прав, — заметил Кернант. Вызывать к ним означало бы подвергнуть риску не только нашей жизни, что, в общем-то, не столь важно, но жизни этого ребенка. — Кернант, сказал граф, — я знаю одно, моя дочь не сможет провести ночь под открытым небом, она умрет от холода. — Ну так, — выступил вперед шевалье, — я отправлюсь в деревню и выясню, действительно ли убил страх все добрые чувства в сердцах бретонских крестьян. — Идите, господин де Трагулан, воскликнул граф, заламывая руки, — идите еще раз спасите жизнь моей дочери. Шевалье бросился по направлению к деревне. Спустилась ночь. Через четверть часа юноша выбежал на околицу. В деревне царила тишина. Двери и окна домов не пропускали наружу ни искры света. Все прячутся, как и везде. Он обошел несколько домов, стучал в двери, кричал, но нигде не получил ответа. Между тем по дымку, который кое-где явился над трубами, юноша заключил, что жители не покинули своих домов. Он вновь принялся кричать и барабанить в окна и двери. Деревня молчала. Однако мужество не оставило шевалье. Его неотвязно преследовала мысль об умирающей девушке. Он обошел все дома, постучался в каждую дверь, но повсюду стояла все та же гробовая тишина. Стало ясно, что никто из жителей деревни, запуганных набегами республиканцев, не откроет перед ним дверь. Страх, поселяясь в человеческих сердцах, делал их жестокими и бесчувственными. После этой неудачной попытки Анри де Треголан с удрученным видом вернулся к товарищам. Он застал графа и Мари в том же положении. Сидя на обочине дороги, тот пытался отогреть дочь в своих объятиях, чувствуя, что тело девушки становится все холодней. Теперь она лежала совершенно неподвижно. Граф, встревоженный этим обстоятельством, взгляделся в ее лицо. Мари потеряла сознание. — Господи, господи! — закричал граф. — Деревня словно вымерла, — сообщил шевалье «Тогда надо пробираться в лес по ту сторону дороги», — заключил Кернан. «Там мы разведем костер из сухих веток и заночуем под каким-нибудь дубом». «У нас нет другого выхода», — ответил шевалье. Кернан сообщил свой план графу, принял у него из рук девушку и направился к лесу. Через несколько минут друзья углубились в чащу. Под ногами потрескивали сухие ветки. Анри шел впереди, расчищая путь. Чтобы укрыться от посторонних взглядов, следовало углубиться в лес как можно дальше». Через четверть часа Анри заметил огромное дупло в стволе дуба. Оно могло послужить Мари прекрасным местом для ночлега. Девушку бережно уложили на это импровизированное ложе. Кернан достал огниво и вскоре перед путниками уже весело потрескивал костер. Почувствовав оживительное тепло, девушка тотчас же пришла в себя. Ее пробуждение сопровождалось сильным испугом, но увидев вокруг дорогих ее сердцу людей, она слабо улыбнулась и тут же уснула. Всю ночь напролет граф Кернан и Анри не сомкнули глаз, охраняя ее. Мари была тепло укутана, укрыта от непогоды, и сон ее был покоен. Кернан поддерживал огонь, подбрасывая в костер сухие ветки. Остальные грелись, как могли. О том, чтобы вздремнуть, не заходило и речи. Ни граф, ни шевалье просто не смогли бы уснуть при подобных обстоятельствах. Между ними завязался длинный разговор. Шевалье поведал графу до шантелену свою не менее трагичную историю. Треголаны, уроженцы сен поль де леона почти все погибли в кровавых сражениях, которые потрясли городок в марте 1793 года. Для Треголана отец погиб под картечью пушек генерала Конкло, бросившись восстанавливать сообщение через разрушенный инсургентами мост на дороге в Лесновин. Напрасно юноша, потрясенный гибелью своего отца, искал смерти под пулями республиканцев. Ни одна из них не задела его. Когда же он возвратился в родной город, оказалось, что дом его объят пламенем, а сестра брошена в тюрьмы Кемпера. Произнося ее имя, юноша не мог удержаться от слез, и граф заключил его в свои объятия. Потом граф рассказал Нари о своих несчастьях, разграблении замка и смерти графини. Их трагедии разыгрались на одной и той же сцене, а слезы были вызваны общим горем, которое породила республика. Так прошла ночь. Кернан следил за костром и стоял на сраже. Наконец наступил долгожданный рассвет, и беглецы оставили свое убежище. Несколько часов отдыха придали девушке сил. Теперь Мари чувствовала себя достаточно бодрой, чтобы идти дальше. Она оперлась на руку своего отца, и друзья снова пустились в путь. Было восемь часов утра. В девять часов Кернан, возглавляющий отряд, свернул с дороги у деревни Плуаре. Через полчаса они уже подходили к Дуарнене, и Шевалье отвел своих друзей прямиком к домику старого рыбака.